Глава девятая Артём одернул себя. Сейчас совсем не время, чтобы любоваться пейзажем этого мира. Он быстро осмотрелся и приметил взглядом ближайшее строение. Оно хоть и имело немного заброшенный вид, но все еще не утратило былого великолепия развитой технологической цивилизации, давно обогнавшей Землю. Белые стены лишь чуть-чуть тронул на пыли, Они все еще не утратили матового сияния в золотых лучах круговерти. Окна не успели лишиться стекол, а крыша ощетинилась то ли антенками, то ли датчиками технических устройств. Дистанция около 20 метров не вызывала сложностей. Он сложил тела своих товарищей, парализованных сейчас резко возросшим уровнем энергетического давления, на плоскость и транспортировал таким образом. Бить стекла не пришлось». Вход в строение не был заблокирован, прийти в своих комнатах путешественников. Благо нашлись даже какие-то мягкие подстилки, где он и уложил друзей. Обеспечив какую-никакую безопасность, ингрок занялся своими напарниками. Быстро открыв аптечку, он нашел нужные одноразовые ампулы со вполне себе современного вида инъекторами. В них содержался препарат, облегчающий энергетический шок при резком повышении фонового давления круговерти. Введя всем подозе, Артём осмотрел Фависа. К счастью, девушка уже оказала тому помощь, и его состояние можно было оценить как стабильное. На что-то больше у него просто не хватало квалификации. Выдала свободная минутка, которую игрок потратил, дабы осмотреть их убежище. То отличалось удивительной простотой. Никаких торчащих блоков технических устройств, изящная мебель из натуральных материалов и стены, окрашенные в мягкие тона. Все это создавало комфортную обстановку. Однако с помощью ощущения пространства он знал, что это простота обманчива. Стены буквально напичканы электроникой, когда-то обеспечивающей хозяевам все блага технологической цивилизации. В это время завозились Лиак и Препарат подействовал довольно быстро. Шафет продолжал лежать, но это объяснялось не только негативным эффектом дыхания круговерти, но и истощением организма. из-за произошедшего усиленного расхода атрибута во время рывка по джунглям. О, <тых> леокар помотал головой и спрятал лицо в ладонях. <тых> да, это было жестко. Миана не стала рефлексировать и едва обретя способность двигаться, тут же занялась Фависом. Как он? спросил Артем. Надеюсь, никаких проблем. Всё нормально, не поворачиваясь ответила девушка. Помощь оказана вовремя, а это главное. После сна будет в удовлетворительном состоянии. Подумав, Артем установил обогреватель и начал кипятить воду для отвара, что так любит местное, и к которому уже привык он сам. К тому моменту, как напиток был готов, наконец завозился и шафит. Поднявшись с мягкого ложа, он встряхнулся. Да, это жестко, почти повторил он Биакра, чем вызвал смешки наконец расслабившихся напарников. Что? Разлив отвары, все, кроме Фавиза, рассели, чтобы обсудить ситуацию и дальнейшие действия. «Как эти твари нас почувствовали?» — возмущался Лиакра. Артём и сам не знал ответа на этот вопрос. Несмотря на то, что он перешел в трансцендентность, для него это был такой же первый выход в круговерть. А как сказала Эрли, та имеет привычку подкидывать задачи куда более могущественным существам. Гегемонова знает!» — отмахнулся Шафит. «Возможно, мешок, в котором хранится артефакт, пропускает излучение. Или мы не полностью избавились от его следов на одежде?» Все повернулись к Миане с немым вопросом. «Именно она хранила добытое сокровище?» «Что?» — развела та руками. «Мы не богачи, чтобы иметь хранилище для артефактов с высшим уровнем непроницаемости. Ладно, оставим эту тему пока», — скривился Шавит. «Давайте лучше подумаем, где мы оказались». «Вот это хороший вопрос». кивнул Артём. Давление здесь возросло намного. Лякор, что говорит твой артефакт? «М -м -м»,. Мечник на минуту приник к устройству, после чего так и выдал неутешительный результат. Где-то между пятым и шестым, но я не уверен. Услышав его ответ, все пораженно застыли. Шафир замысловато выругался на незнакомом языке. Спокойно, постарался сгладить ситуацию Артём. «Уровень кольца говорит для о силе дыхании, а не об опасности». «Это да», — кивнула Миана. «Но согласно этой же логике, такое место может быть даже еще хуже». «Не будем раньше времени падать разумом», — подул голос успокоившийся Шафет. «Давайте для начала осмотримся. Тут есть на что взглянуть». И он был прав на сто процентов. Все перельнули к окнам, выходящим прямо на замерзший вдалеке титан. Аратем никогда не думал, что видит живой настоящий космический корабль. Трудно было оценить точно уровень развития космонавтики местной цивилизации, но молодому человеку почему-то чудилась некая завершенность в плавных обводах корпуса, каких не бывает в опытных образцах устройств. Звездолет выглядел как давно вставшее на производство и проверенная в деле модель. Посмотрев на своих напарников, парень увидел в их глазах неприкрытое восхищение. Даже они, уроженцы магических миров, трепетали перед этим венцом технологического пути. «Как же вышло, что такая цивилизация рухнула в ненасытное чрево круговерти?» С некоторым разочарованием отметил игрок. «Это похоже на транспорт для путешествия в космическом вакууме», — сделал вывод Лиакар. «Красиво!» «Да», — вздохнула Миана, — «но он является тупиковым путем для технологических цивилизаций». «Пространственные перемещения намного эффективнее». «Были бы», — поправил ее Шафет, «если бы все не подмяли под себя эти ублюдки гигемоны. «Сейчас не место для рассуждения гегемонов», — остановила его девушка. «Что будем делать?» «Для начала подождем Фавиза», — подумав, ответил тот. «Передвижение по миру, что в шестом кольце, для нас очень опасно. Артем, что думаешь?» «Теряем слишком много времени», — заключил игрок. Я могу провести разведку этой местности в одиночку. «Миана, как скоро Фавис придет в себя?» — спросил Шафит. и они, не сговариваясь, повернулись к раненому, что замер на мягком покрытии. Его бледное лицо покрывали бисеринки пота. «Я тоже нейтрализован», — прикинув, ответила девушка. «Ему лишь нужно дать выспаться». «Приведи его в сознание. Пусть он наложит на Арта свой отводящий взгляд морок», — принял решение Шафит. «А потом пусть спит дальше». Девушка не стала спорить. Видимо, состояние раненого и правда было уже далеко от критичного. Со стоном проснувшийся товарищ с минуту приходил в себя. Поняв задачу, он кивнул и повернулся к Артёму. Игрок почувствовал, как его окутывает конструкт, напитанный чужой энергией. В целом он даже чем-то напоминал покров. «Артём, этот навык будет действовать несколько средних мер времени», объяснил ему шафит, назвав общую единицу измерения, чуть короче часа. «Что делать, думаю, ты и сам знаешь». кивнув артем немедленно вышел из укрытия ноги буквально сами повернули в нужном направлении, но парень все же осадил себя следовало не забывать что они на прогулке к детской мечте увидеть космический корабль а в одном из опаснейших мест мироздания скрывшись от своих напарников на достаточное расстояние он аккуратно применил пространственный покров чтобы тот не уступил в конфликт с уже примененным маскирующим конструктом артем создал плоскость запрыгнул на нее. и аккуратно поднял в воздух. Для быстрых полетов еще не хватало тренировок. Никаких летучих противников не нашлось. И Артем обратил все внимание на этот мир. В душе снова поднялась волна детского восхищения. Это был самый настоящий космодром с кораблем. Похоже, аборигены каким-то образом отошли от земной технологии взлета на реактивной тяге, потому что поднять махину таким способом было бы точно невозможно. Он заметил сопла на задней части корпуса. но их малый размер не соответствовал весу корабля, что лишний раз подтверждало его соображения. Корабль стоял на идеально ровной полосе аэродрома, поддерживаемой стойками стапелей. Их окружало примерно километровое кольцо открытой территории, прерываемое лишь несколькими трапами, идущими от здания к космопорту к борту этой махины. Здания, аккуратные кубики, покрыты светоотражающим материалом, также выглядели футуристично. Все пространство вокруг этих кубиков и космодрома было покрыто идеально ровной поверхностью, вроде асфальта. Разве что кое-где рядом с домами оставались места для зеленых насаждений. Правда, последние сплошь пересохли. На парковке, заняты личным транспортом, Артем увидел мерцающую пространственную трещину. Приблизившись, он по фону ощутил, что та ведет в кольцо с более мягким давлением. «Отлично!» — пришло удовлетворение. По крайней мере, программа «Минимум» найти выход уже выполнена. Конечно, торопиться отсюда он не спешил. С каждой минуты интерес к этому месту только рос. Молодой человек в который раз отметил свою заинтересованность тайнами разрушенных цивилизаций и, неважно, магических или технологических. Игрок вернулся к кораблю. Он облетал его по дуге, когда взгляду открылось большое черное пятно, ранее из за угла обзора и гигантского корпуса звездолета. Оно выглядело чужеродной кляксой нефти на светло-серой поверхности асфальта. Ингрок для начала все же решил исследовать звездолет. По мере движения Артём понимал, что недооценил размеры махины. Раньше он представлял его примерно с Гиденбург. Дирижа были построены в Германии в начале 20 века, но этот космический титан явно был больше. Соблюдая осторожность, он начал плавно снижаться. Поскольку никто не пытался ему мешать, Очень скоро Энгрок вступил на поверхность. Вблизи было видно, что обшивка неоднородна, а покрыта ячейками какого-то светло-серого материала. Артем напряг ощущение пространства и распространил его насколько мог, изучая внутренности корабля. Практически сразу он почувствовал наличие жизни на борту. И не просто жизни, это были разумные прямоходящие антропоморфы. Судя по технологической экипировке, они напрямую относились к аборигенам этого мира. а Возможно, даже являлись экипажем судна. Разумный в основном транслировали дикие коктейли страха, тревоги, отчаяния где-то совсем в глубине ростков надежды. Они вполне подходили для контакта и установления выгодного сотрудничества. Однако, кроме них, он заметил наличие и другой жизни. Эти существа в корне отличались, и дружественными намерениями обременены явно не были. Но и это было не все. В глубинах под корпусом скрывалось еще кое-что интересное. Однако времени было не так много. Молодой человек решил для начала исследовать второй заинтересовавший объект. Он перевел свое внимание на черную кляксу неподалеку от корпуса корабля. Он уже видел похожее в Москве. Это было содержимое осколка, портал которого схлопнулся, выбрасывая кусочек чужого мира наружу. Черная слизистая поверхность была испещрена какими-то ходами, ведущими под землю. Все это выглядело отвратно, но ещё отвратнее было внутри. Узкие круглые ходы скрывали в своих глубинах ксеносов. Нет, не просто ксеносов, а очень опасных. Изучив территорию, он заметил следы этих особей рядом с кораблем. Твари ощущались намного опаснее, чем инсектоиды, от которых они сбежали недавно. Подумав, Артём решил разобраться с этой проблемой сейчас. Потом его напарники обязательно захотят получше изучить этот космолет. Да и сам игрок тоже. Он не сможет гарантировать, что при столкновении с этими существами сможет защитить их без потери. Да и просто хотелось размяться. Конечно, потом могли возникнуть вопросы о произошедшем, но молодой человек уже достаточно изучил обстановку, чтобы быть уверенным. Его закулисная игра кажется незамеченной. Исходя из эмоционального фона, разумные внутри его не заметили. Пространственным прыжком игрок переместился сразу внутрь покрытых слизистой дрянью пещер. Изнутри эти были плотно закупорены тем же, вызывающим отвращение веществом. Удивительно, но вторжение обнаружили практически мгновенно. Твари сразу бросились навстречу. Не все из них были одинаковы, имелись различия в строении. Видимо, каждому в стае предназначалась своя роль. Но Артему было плевать. На всякий случай, окружив себе замедляющим полем, Он множественными рассечениями молниеносто поразил первых настигших его защитников. Оставив одного монстра в практически целом виде, он подошел посмотреть. Существа удивительно напоминали твари старых ужасов про космос. Хищные тела внушали инстинктивное опасение. И способности они могли похвастаться странным покрытием на черный, как космос, кожа, что впитывало свет и в определенной степени поглощало энергию. Из-за этого создания выглядели подвижными сгустками тьмы, не обнаруживались следящими энергетическими конструктами. Но это преимущество, к сожалению, не действовало на его пространственный атрибут. Разбираться в их атакующих способностях он не стал. Артем ощутил, как самое гигантское существо, вожак стаи или матка, резво рвануло по отдельному ходу из гнезда, каким-то образом ощутив, что к ним в гости сегодня явился жнец. Скорость существа была отменной. Игорь отчетливо ощутил, что монстр был близок к переходу на трансцендентный уровень. Разумеется, убегать своим ходом, от хоте начинающего на порталиста, было занятие бесполезным. Вместо погони он телепортировался в подземные гнезда, где твари хранили кладку яиц, если так можно было назвать эти отвратительные слизистые коконы. Словно бутоны кошмарных цветков они пульсировали. Уродливые зародыши двигались внутри, уже почти готовые явить свой уродливый вид белому свету. Не желая лишнее время находиться в этом месте, Артем применил псидетонацию. мгновенно уничтожая всю кладку. Переместившись в соседние норы, он повторил операцию, пока не зачистил таким образом все гнездо. Настало время вернуться к вожаку стаи. Артем намеренно позволил врагу отдалиться, чтобы возможный бой не привлек внимания наблюдателей с корабля. В несколько прыжков он догнал и преградил монстру путь, заняв позицию в сотни метров перед тварью. Не то чтобы Артем игрался с дичью, нет. У него совсем не имелось опыта боя с трансцендентными или близкими к ним противниками, поэтому он решил дать вожеку стае возможность сделать свой первый ход, дабы получить таким образом навык. Будто что-то осознав, монстр мгновенно воспользовался своей сильнейшей способностью. Черная тварь буквально исторгла из себя тьму во все стороны. Это был не дым, а какой-то атрибут, полностью блокирующий получение информации, визуальный, слуховой, или с помощью навыков из области, попадающих под воздействие. Игрок не стал разрывать дистанцию, позволяя этой стороной энергии окутать его. Как только это произошло, он будто оказался в полной изоляции. Он ничего не слышал и не видел, не ощущал температуры воздуха. Все его чувства молчали. Но и на этом все не закончилось. Казалось, он даже не мог ощутить ни низа, ни верха. Игрок мгновенно забыл, откуда пришли волны тьмы и в каком направлении из нее выйти. «Да чего ужасающая, пусть и узкоспециализированная способность». Пришел к выводу Артем. Интересно, как бы она улучшилась после трансцендентности? Он не двигался, ожидая атаки, и она не заставила ждать. Множество острых, как бритва когтей, буквально вонзились в тело. Любая жертва, попавшая в эту ловушку, даже не поняла бы, что умерла. К недоумению монстра все его шипы таинственным образом прошли сквозь врага, не нанеся ему никаких повреждений. В следующий момент сильнейший взрыв откинул вожака, заодно прерывая эту технику. все Псидетонация расширила подземный проход, но густая слизь не дала ему обвалиться. Монстр еще пытался встать. Его плоть обладала удивительной устойчивостью и плотностью, защитив от смертельной атаки. Но Артем решил, что достаточно, нанеся смертельный удар. Игрок дождался появления лута. Забрав его, он, подумав пару мгновений, сложил в пространственный карман всю тушу. Вместимость его навыка теперь позволяла так делать. Парень не умел свежевать монстров, но теперь имел канал сбыта, а почти в трансцендентность тела содержало в себе ценные материалы. Закончив с этим, он отправился обратно к товарищам. Космический корабль по-прежнему таил в себе много интересного, но требовал времени для изучения. А Артем не забывал, что его первичная цель, заданная таинственными покровителями, это отнюдь не утоление праздного любопытства».